«Ладно, — решила она, — так и быть, пусть остается». Она выключила свет и направилась в спальню, заперев дверь изнутри. Сингер сидел на кровати, пёс тут же поднял голову, наблюдая за тем, как она переодевается в пижаму. «Он остался у нас всего лишь на одну ночь», — объяснила Джулия, как будто пытаясь убедить саму себя в правильности сделанного выбора. «Дело не в том, что я изменила своё мнение». Просто я устала, понимаешь? Проснулась Джулия на рассвете и бросив взгляд на часы, застонала и перевернулась в постели. Попытка снова заснуть не удалась. Джулия чувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. Выбравшись из постели, она открыла дверь и выглянула в гостиную. Ричард, судя по всему, еще спал. Она проскользнула в ванную, приняла душ и принялась одеваться. Ричарду не стоит видеть ее в пижаме когда Джулия вместе с Сингером вошла в гостиную, ее ночной гость сидел на диване, потирая со сна лицо. На столике перед ним прямо на бумажнике лежали ключи. «Привет», — смущенно проговорил он, — «я, похоже, уснул здесь. Извините, ради бога». «У вас был тяжелый день», — ответила Джулия. «Да, пожалуй», — кивнул Ричард и потянулся за бумажником. На лице его мелькнула улыбка. «Спасибо, что не выгнали». Не стоит благодарности. С вами все в порядке? Пожалуй, да. Жизнь продолжается, верно. Еще раз прошу извинить меня за вчерашнее, добавил он. Не знаю, что на меня нашло. Ничего, пожалуй, плечами Джулия. Я понимаю, все произошло так неожиданно, как гром с ясного неба, но не надо объяснять, покачал головой Ричард. Я все понимаю. Майк прекрасный парень. Джулия ответила не сразу. «Да», — наконец промолвила она, — «спасибо вам. Я хочу, чтобы вы были счастливы, Джулия. Это единственное, чего я хочу. Вы замечательная женщина и действительно заслуживаете счастливой жизни, особенно после того, как вы минувшей ночью выслушали меня. Вы не представляете, насколько это для меня было важно. Вы не жалеете о том, что позволили мне остаться? Не жалею. Мы по-прежнему друзья? Конечно». Спасибо. С этими словами Ричард взял ключи и направился к выходу. Открыв дверь, он овернулся. Майк, настоящий счастливчик. До свидания, Джулия. Когда Ричард наконец сел в машину, Джулия облегченно вздохнула. Слава Богу, теперь все закончилось. Глава восемнадцатая. Оказавшись в своем особняке, Ричард поднялся по лесенке в угловую комнату. Он выкрасил ее стены в черный цвет и заклеил окна липкой лентой и светонепроницаемой бумагой, а над импровизированным столом у дальней стены повесил красный фонарь. Фотографическое оборудование размещалось в углу. Четыре аппарата различных марок, десяток объективов, кассеты с пленкой. Он щелкнул выключателем, и поправил абажур, чтобы свет падал так, как требуется. Рядом с пустыми емкостями из-под проявителя лежала стопка фотографий, сделанных во время свидания с Джулией. Ричард принялся перебирать их, время от времени останавливаясь, чтобы получше рассмотреть тот или иной отпечаток. Она казалась тогда совершенно счастливой, как будто знала, что отныне жизнь изменится к лучшему. Рассматривая на фотографиях выражение ее лица, Ричард никак не мог найти объяснения тому, что случилось минувшей ночью. Ричард покачал головой, нет, он не станет винить ее за допущенную ошибку. Любой, кто способен так легко сменить гнев на милость, на сочувствие, является собой бесценное сокровище, и нужно благодарить судьбу за встречу с ней. Теперь Ричард уже кое-что знал о Джулии Бернсон. Ее мать была алкоголичкой и обитала в убогом трейлере на окраине Дайтоны. Отец Джулии в настоящее время проживал в Миннесоте с какой-то женщиной, существуя на пенсию по инвалидности, которую стал получать после серьезной производственной травмы. С матерью Джулии он прожил в браке два года, потом неожиданно бросил ее, оставив одну с дочерью. В жизни матери были другие мужчины, С одним из них она прожила месяц, с другим два года, самый долгий срок. Раз пять-шесть она переезжала. Ее дочери приходилось менять школы почти каждый год. Первый парень появился у Джулии в 14-летнем возрасте. Он отлично играл в футбол и баскетбол. В тех школьных любительских спектаклях, в которых Джулии довелось участвовать, роли ей доставались второстепенные. Незадолго до выпуска ее исключили из школы, И Джулия куда-то исчезла, а через несколько месяцев объявилась в Свонсборо. Ричард совершенно не представлял, что такого сделал Джим, чтобы переманить ее в столь захолустный городок. Счастливый брак, покладистый муж, хороший, добрый, но слабый. Встретившись в баре с Майком, Ричард кое-что выведал и о нем от одного из местных жителей — Поразить, насколько многого можно добиться благодаря угощению на дермовщинку. Ричард уже знал, что Майк влюблен в Джулию, однако он не знал, что предыдущий роман Майка приказал долго жить. Неверность Сары заинтриговала его. Ричард также узнал, что Майк был шафером на свадьбе Джулии, и их отношения стали ему более ясными. Майк то самое звено, что связывает ее с прошлым, с Джимом. Ричарду было понятно желание Джулии продолжать прежние отношения с Майком, держаться за него, как за надежную опору. Это желание порождено страхом, боязнью повторить судьбу матери, боязнью лишиться всего того, чего она с таким трудом добилась в жизни, боязнью неизвестности. Ричарда не удивило то, что Сингер спал в одной комнате с Джулией, Он даже подозревал, что она закрыла дверь спальни изнутри, как она осторожна. Наверняка привычка осмотрительно вести себя осталась у Джулии из детства. Об этом следует не забывать, пометуя о том, каких мужчин ее мать приводила в дом. Но поводов вести такую жизнь нет.